сорок девять. Для того, чтобы получить зачет по моей дисциплине, вещала матросская аллея, расхаживая вдоль ряда столов, вам нужно будет защитить проект. Работать станете в парах. Я мысленно поморщилась. Преподаватель высокой кулинарии всегда так пафосно изъяснялась. В прошлый раз. Проектом оказалась жареная рыба с пряными травами, которые не перебили запах тины, как мы ни старались. Мы с ног до головы пропахли рыбой, и ведуны, когда наш курс валился в столовую на обед, демонстративно зажимали носы. Что на этот раз? Котлеты? Рулеты? Мясные брикеты? Чего вы ждете? Выбирайте напарника, — велела преподавательница. Все засуетились. Бруно подскочил к маль и схватил ее за руку. Как будто на его драгоценную соломинку кто-то покусился бы, кроме него. Клара объединилась с Лемом. Они стояли за соседними столами. Я не переживала. Без пары не останусь. Сейчас всех разберут, кроме нас, с Ди. Мог бы, кстати, и сам пригласить. Все равно ему ничего не светят. Я вжидательно посмотрела на Ди, стоящего напротив. Ну, как я понимаю, и чуть не подавилась собственным языком. Возле Дмитрия, опёршись локтями на стол и, выставив на показ все свои изгибы, терлась Тильда. Не глядя на Ди, она смущенно переставляла с места на место скляночки с приправами. «Душистый перец, гвоздика, у меня, кстати, закончилось. Тебя отсыпать?» Ди, как и я, не мог взять в толк, чего хочет Тильда. «Бери, не стесняйся». «Мускатный орех». Тильда будто и не слышала, что ей говорят. «Ммм, как пахнет! Кстати, Ди, ты станешь моим напарником?» Уди сделался до очумевший вид. «Уж как я обалдела! Нет, ну что это нашло на Тильду? Она что, не видит, кого зовет в напарники? Тощенький цыпленок с щербинкой между передними зубами. Всего-то и красоты, фамильяр. А сам-то Ди, фу, без слез не взглянешь». Ди вскинул брови. Он медлил с ответом. Быстро посмотрел на меня из-под густых ресниц. «Да, вот глаза у него еще неплохие. А в остальном-то заморож, заморожь И пусть Тильда его забирает. Подумаешь. Только чего тогда я злюсь?» «Ди — мой напарник!» — крикнула я, не рассчитав, что голос в полуподвальном помещении гулка отразится от каменных стен. «Ну, твой то твой!» Мэтрис Киалея в недоумении посмотрела на меня. И незачем то карать по пилота. Тильда, у которой залили мочки ушей, смущенно ретировалась на свое место. Ты ведь не против, Ди? тихо спросила я у Дмитрия, внезапно испугавшись, что теперь он мне на зло выберет Тильду. Нет, если против, то, пожалуйста, мне-то все равно. Но мы как-то сработались, зелье отлично сварили. Ой! Что я несу? Хорошо, что никто не знает, какое именно зелье мы сварганили. Если что, мне совершенно все равно». Закончила я, задрав нос, едва ли не в потолок. Уловила краешком глаза улыбку Ди. «Пеппи, я буду рад работать с тобой в паре». «Так я и не сомневалась», — подытожила я и выдохнула. «Уф! Все, разобрались?» — усмехнулась Мэтрис Аллея. «Итак, проект». Через неделю каждая пара должна представить эликсир «Детские грезы. Несколько капель этого снадобья, добавленные в десерт, оживляют самые светлые и радостные воспоминания детства. Вам предстоит много общаться между собой и вытаскивать из укромных уголков души беззаботные воспоминания. Я научу вас, как обращать их в магию. «Ого! Так рыбу мы жарить не станем?» «Неожиданно и страшновато. Придется обнажать душу перед Дин, готова ли я?» Да и сам он слегка побледнел и посерьёзнел. Впрочем, и остальные задумались, перебирая внутри себя яркие эпизоды детства. Счастливые и не очень. Ну, Мэтрис аллея, умеете вы озадачить. Оставшуюся часть занятия мы учились составлять основу для эликсира. Всё время, пока я растирала в ступе пряности и отмеряла по каплям миндальное масло, я размышляла, что же рассказать Ди. И чем больше думала, тем страшнее мне становилось. Нельзя сказать, что я росла несчастным ребенком, но я впервые, кажется, осознала, что любое радостное воспоминание моего детства было с ноткой горечи, потому что я всегда была одна. Я не заботилась, чтобы ребенок был сыт, одет и здоров, а папа... папа, похоже, не интересовало даже это. «Прости, Дмитрий, кажется, мы провалим проект. Матриски-аллея станет плеваться от гадкого послевкусия, оставленного нашим эликсиром. А потом меня осенило». Я увидела летний сад, залитый теплым светом, кружево теней на своих руках. Я сижу на земле, прислонившись спиной к шершавому теплому стволу старого дуба. Мне пять лет. Коленки покрыты грязью и царапинами. Волосы заплетены в косу, но она растрепалась за время игр. Я вышла из дома с утра, а уже миновал обед. Я поворачиваю голову направо и улыбаюсь тому, кто сопровождал меня в сегодняшних приключениях прическа ника в еще более плачевном состоянии в густых волосах застряли сухие веточки и даже какая то высохшая муха на носу царапина нику пришлось лезть за мной на дерево и помогать спускаться он такой сильный он старше меня на год лиска не вздумай больше никуда забираться сердится ник нет по глазам вижу не сердится он испугался ладно тяну я зеваю укладываю голову на его колени «У тебя в волосах листочки», — шепчет он. «Так вытащи». Улыбаюсь я и жмурюсь от радости. И дремлю, пока осторожные пальцы распускают косу и перебирают пряди.